Глава 7 В участке его встретил заспанный Крысин. Он удивленно захлопал глазами на коробку. — Что это? — Не что, а кто. Потом узнаешь. Я обещал Виктору Геннадьевичу первому показать. — А ты чего опять на дежурстве? Ты вообще отдыхаешь? — Ага, — Крысин зевнул. — У меня жена на восьмом месяце. Деньги вот так нужны, — провел рукой по горлу он. Ясно. Наверен прошел в кабинет Виктора. Тот спал на диване, прикрывшись пледом в крупную красную клетку. Аверин поставил коробку на стол и довольно бесцеремонно дернул товарища за торчащий из-под пледа локоть. — А, что? — Виктор вскочил. — А, это вы. Он сел, зевнул и потер глаза. — Что случилось? Вместо ответа Аверин взял коробку, свернул путы, обмотав их вокруг запястья, поднес коробку почти к самому лицу Виктора и открыл. — Ну как вам? — Правда, красавчик? — улыбнулся он. — Да, хорошенький. — Вы что, кота решили завести? — понимающий улыбнулся в ответ Виктор и попытался было поднести руку к коробке. Оттуда раздался утробный рык. Виктор резко отдернул руку, и его глаза округлились. Сон с него слетел окончательно. — Это... Только не говорите мне, что это... — Да, Виктор, дорогой мой друг, это он, наш неуловимый демон. Закончил фразу Аверин все с той же довольной улыбкой. — Ничего себе! — Виктор осторожно отстранился от коробки, отодвинувшись бочком и опасливо покосился на добычу колдуна. — А он э, не выскочит? — Нет. Аверин поставил коробку на стол и снова замотал. Внутри на дне нарисован олатырь, а сверху на расстоянии сантиметра от дна я наклеил коричневую папиросную бумагу. Дивы не чувствует аватарь, пока он не активен, а бумага не позволяла его увидеть. Когда наш демон запрыгнул в коробку, его лапы порвали бумагу, и он коснулся линий. И, как видите, прилип намертво. Изменить облик он не может и увеличиться тоже. Ему просто оторвет то, чем он примагнитился. Так что из коробки ему не выбраться. Ну, я надеюсь. О! -о, -о! Только и смог проговорить Виктор. Он обошел стол, посмотрел на часы. — Отличная новость! Но вы уверены? — Нет, я не сомневаюсь. — Вы сказали увеличится Это как? — Да вот так. Он не менял форму. Он увеличивался или уменьшался в размерах. Это обычный кот. А не ягуар и не тигр. Просто он может быть огромным. — Стоп, подождите! Виктор нахмурился. Я видел это существо близко, очень близко. Оно совсем не походило на кота. А на кого оно походило? еще шире улыбнулся Аверин. Честно, на самого дьявола. Именно. Понимаете, вы видели этого кота таким, каким его видит пойманная мышь. Для нее он ужасное чудовище. Так что устроен наш мозг, достраивает необходимые детали, чтобы картина совпадала с ощущениями. Когда кот наступил вам на грудь. Я увидел, что он стал больше, чем был в начале, но решил, что у меня разыграл воображение. Это моя большая ошибка, но, думаю, мне удалось ее исправить. Да, пожалуй, что он Виктор обошел стол в обратном направлении. Огромное вам спасибо. Скажите, а Даниила Синицына он сожрал или нет? Он, он. Более того, и Сомова тоже он, и родню его жены. Что, вы серьезно? Вы должны немедленно мне все рассказать. Обязательно. Но сначала нужно зарегистрировать этого дива на мое имя. И сделать это как можно быстрее, пока див Владимир не примчался сюда и не забрал его в пользу управления. О! <сосвязано> удивленно протянул Виктор, вы что, хотите забрать его себе? Да. Сами посмотрите. Он очень силен, сообразителен, наверняка обладает множеством обликов и способностей, в том числе точно собаки, дворняги и галки. То есть, может, незаметно следить за кем-то и даже говорить. Вот вы бы отказались от такого? В я имею в виду. Не, не, пожалуй, нет, не отказался бы. И вы правы. Управление немедленно заберет его себе. Но вы уверены, что ну, он такой сильный? Конечно. У меня есть право на содержание дива второго класса максимального уровня. Можете проверить. Да нет, в этом я не сомневаюсь, в вашем праве, разумеется. Но он сожрал столько людей, уверенно наклонил голову на бок. А вы сомневаетесь во мне, в том, что я смогу его контролировать? <как> <как> Виктор оглядел товарища с ног до головы. Нет. Так, вы правы, надо поторопиться. Виктор сел в свое кресло, порылся в столе и достал оттуда бланк с большим синим двуглавым орлом. И еще несколько листков, которые протянул Аверину. Стандартная форма, заполните ее пока. Я сейчас сделаю свидетельство о постановке на учет и о собственности. Кстати, как вы назовете этого котика? Кузя. Кузя? Аверин пожал плечами. Это Маргарите, спасибо, скажите ее идею. Она знает? Нет. И не говорите ей никогда. Иначе она уволится в тот же день. Для нее это будет обычный кот. А, конечно. Виктор углубился в заполнение бумаг. А еще уровень его, скажите. Аверин полез в карман за часами. Но их не было. Вот черт, похоже, в спешке он оставил их в кармане халата. Пишите 12, сказал он. В конце концов, очень сомнительно, что этот див слабее. Ого, изумился Виктор. Значит, пишем второй класс, 12 уровень. Да, согласился Аверин. Если бы этот котик слопал ваших собачек и нас, управлению пришлось бы ловить уже дива первого класса начального уровня. — Все хорошо, что хорошо кончается, — пробормотал Виктор, поежился и поставил печать. Взял трубку и нажал кнопку внутренней связи. — Паша, зайди! — потом посмотрел на Заполнили все? Тогда распишитесь. Тут и тут тоже. Он подвинул бланки. Верен расписался. Зашел Крысин и снова покосился на коробку. «Демон!» — указал на нее Виктор. «Все, можем идти домой отдыхать, но сначала отнеси эти бумаги в кабинет Фетисова и позвони ему, скажи, чтобы мчался сюда срочно, а как приедет, немедленно все их подписал, ясно?» «Так точно!» — отчеканил Крысин, забрал бумаги и вышел. В кабинет Фетисова Владимир точно не сунется. — пояснил Виктор и с любопытством воззрился на Аверина. — Ну так что? Где подробности? — Если кратко, идиот Сомов украл у жены кобылу, нанял какого-то колдуна, чтобы тот принес ее в жертву и нелегально вызвал высокоуровневого Дива, который Сомову совсем не по рангу, для охраны и всяких гадких делишек, приказал Диву убить отца и брата жены. Ничего себе. Интересно, зачем наследство? Возможно, я сейчас отсюда поеду в архив, хочу кое-что уточнить. Так вот, Сомов оказался совсем без мозгов и позволил своему диву сожрать свои жертвы. Может, и сам велел. А потом порезался в ванной, когда брился, и этого хватило. Вероятно, крови при порезе вышло достаточно. Понятно. А Даниил Синицын... — Виктор, друг мой, давайте сделаем так. Я сейчас поеду по делам, а вы домой. Поспите, отдохните, а часа в два, если хотите, можете составить мне компанию в одном интересном деле. Хочу собрать вместе всех пострадавших и побеседовать с ними. Поверьте, эта история того стоит. И вы все увидите и услышите из первых рук. — Ну, вы прям заинтриговали! — Виктор постучал пальцем по коробке. — А это вашего котика надо еще подчинить? Ну, или как этот обряд называется? Вы не поверите, но он называется овладение Виктор подавил смешок. — Не я эти названия придумываю. Чтобы подчинить такого зверя, да не на несколько часов, а привязать к себе навсегда, выполняется очень серьезный обряд. Я ни разу еще его не проводил. — Неужели? Так вы ж вроде пару месяцев назад ездили кого-то подчинять. В Москву, кажется, — А, — Аверин махнул рукой, — это был первый класс, для него по протоколу вообще трое колдунов положено. Будущий хозяин удерживает, дива двое привязывают, но на моей практике всегда хватало двоих, я привязываю, а ассистент просто следит, как бы чего не вышло. Тут другое, мне все одному придется делать, а див силен. Виктор задумался. — Может, Фетисова ассистентом прихватите? «Заодно, может, и научиться чему...» — он хмыкнул. «Да нет, справлюсь. Действительность это немногим сложнее, чем временные узы, а такие я на квалификационном экзамене на время вязал». «А, ну ладно тогда. Сейчас пойдете?» «Нет, сначала в архив, потом встреча у Синицыных». «Вы уже договорились с Синицыными?» «Нет». «Но что-то мне подсказывает, они найдут для меня время». Аверин очень торопился домой, чтобы успеть раньше Маргариты. Обряд он планировал провести ночью, когда она уже уйдет, а пока нужно запереть кота в специальной клетке, вмонтированной в стены его кабинета. Каждый прутик ее был покрыт серебром и опутан целой сетью заклятий, не позволяющих ни сломать их, ни протиснуться между ними, даже изменив облик на что-то мелкое, вроде мыши или насекомого. А на случай, если Дива необходимо было отослать обратно в пустошь, На полу клетки имелся Аллатырь. Аверин вырезал в дне коробки дыру, нарушая рисунок, вытряхнул демона в клетку и захлопнул дверцу. Кот пытался подцепить его лапой, но безуспешно. Аверин погрозил ему пальцем. — Веди себя. — Хорошо. — Не шуми. — А то мне потом придется объяснять Маргарите, зачем я посадил в клетку такого миленького котика. — Будешь хорошо себя вести, куплю тебе колбасы. Кот ничего не ответил. Поняв, что достать нового хозяина у него не получится, он уселся на пол, задрал лапу и начал демонстративно вылизывать яйца. — Вот и договорились, — хмыкнул Аверин и сел за стол. Сняв трубку со своего рабочего телефона, он набрал Синицына. В архиве он провел больше трех часов, затем зашел в блинную, позавтракал и поехал на Крестовский. Вот теперь все наконец встало на свои места. Кроме понимания, как вообще такие идиоты, как Сомов, доживают до весьма почтенного возраста. Виктор уже ждал возле ворот. — Туда только что зашла вдова Сомова, — заговорщическим тоном сообщил он. — Да, я знаю. Это я ее пригласил. Думаю, им всем будет о чем поговорить. Они прошли в гостиную. В этот раз стол не был накрыт. Оно и к лучшему отчая в этом доме могло стошнить. Да и новости, которые принес его обитателям Аверин, к чаепитию совсем не располагали. Садиться Аверин не стал. Он оглядел собравшихся. «К большому сожалению, я принес вам дурные вести. Ваш сын мертв. Он повернулся к Синицынам. На самом деле он совершенно не сожалел, но приличие следовало соблюсти. Графиня ахнула и упала на диван, закатив глаза». К ней тоже подбежала горничная и принялась махать платком. Граф Синицын не шелохнулся, только лицо его побагровело, и лишь Анна Сомова осталась спокойно сидеть на своем стуле в углу. — Расскажите, что же произошло? — попросила она. — И почему я здесь? — Да, зачем тут эта женщина? — проговорил Синицын. Губы его задергались. — Сейчас объясню. Аверин убедился, что графиня дышит и даже моргает, и продолжил. «Начнем издалека», — он повернулся к Сомовой. «Ваш отец, Анна Васильевна, как вы знаете, был колдуном», — она кивнула. «После академии он отслужил положенные два года в полиции, но дальше его карьера не задалась, ему, как у колдуна, разумеется. Но зато он оказался удачливым торговцем. Но это не имеет к нашему делу отношения». «Я не могу сказать, применял ли он свои способности до того, как вы сочетались браком с Сомовым или нет, но один раз он применил их точно. Дело в том, что ваш отец очень помог деньгами вашему мужу в продвижении по службе, а ваш супруг, в свою очередь, очень помогал вашему отцу в торговых делах, используя служебное положение». И вот однажды дела повернулись так, что господину коллежскому советнику Сомову понадобилась серьезная защита, и ваш отец предложил свою помощь. Он вызвал дива весьма высокого уровня, но ни он не имел права вызывать такого, ни уж тем более ваш муж таким владеть, поэтому обряд был проведен тайно. Жертвой стала ваша лошадь, Розетта. Слушавшая до этого с непроницаемым лицом Анна Сомова ахнула. — Вы? Это правда? Мой муж и мой отец убили Розетту? — Ну, — Аверин вздохнул. — Технически вашу лошадь убил ваш кот Басик. Женщина вскочила. — Что? — Увы. Утешение могу сказать только, что это не доставило ему удовольствия. Также ему не понравилось, что сначала господин Сомов приказал ему убить вашего отца, а затем и брата. — Нет что за чушь. Я ничего не понимаю. Сомова поднесла руки к лицу. Ее щеки полыхали алым. — Кот Бася. Облик того самого дива, которого вызвал ваш отец. И этот див вовсе не любил вашего мужа. Думаю, он его ненавидел. И ждал удобного момента, чтобы покончить с ним. Такой случай представился ваш муж порезался во время бритья. Видимо, сильно порезался. Раз этой крови хватило. Див был рядом и немедленно его сожрал. Поверить не могу. Вы уверены? Аверин достал фотографию и протянул ее Сомовой. Это ведь Бася? Она взяла ее и вскрикнула, потом вернула. Да, это он! Кто его так грубо схватил? В ее голосе послышалось возмущение. А это продолжение нашей истории. Став демоном, Див покинул дом Сомовых и навел переполох в городе. Да-да, именно о нем писали все газеты. Это он, ягуар с набережной. Но в лечении обычного кота он обладал интересной внешностью. И Даниил Синицын решил поймать его, запытать насмерть и сделать чучело. — Что? — «Да как вы смеете?» — раздались одновременно два возмущенных женских голоса. Похоже, графиня окончательно пришла в себя. «Да-да», — вклинился в разговор Синицын. «Граф уверен, что вы себе позволяете? Вы говорите о моем сыне?» «К сожалению, ничего не могу поделать с тем, что ваш сын — садист и психопат. Был. Вы, вы переходите вся границы. Если вы не извинитесь немедленно, я буду требовать сатисфакции». «Полторы тысячи рублей!» — раздался негромкий голос из угла. Про Виктора все забыли, а он, облокотившись на рояль, внимательно наблюдал за собравшимися. «Что?» — повернулся к нему Синицын. «Штраф за вызов на дуэль не такая уж большая сумма для вас. Ну, имейте в виду, вашей вдове все равно придется и выплатить, когда граф Аверин вас убьет». Лицо Синицына побагровело. Он метнул в Аверина полный ненависти взгляд. «Тогда я подам на него в суд за клевету!» Аверин вздохнул. «Вы наверняка все уже убрали в мастерской. Но не волнуйтесь, кроме того снимка, который я уже показал, у меня есть еще. Ваша супруга подтвердит. Так мне продолжать?» «Да расскажите же, наконец, как погиб мой сын!» — воскликнула графиня. «К черту фотографии!» «Именно это я и пытаюсь сделать. Вашему сыну крупно не повезло». Ему попался не соседский крокодил и даже не рысь. Это был див двенадцатого уровня, наивысшего для второго класса. И он совершенно не желал стать чучелом. Поэтому сожрал вашего сына и покинул мастерскую через дымоход. Это фото последнее, которое удалось сделать Даниилу Синицыну. Сразу две руки протянулись за фотографией, но Аверин убрал ее в карман. Это фото — вещественное доказательство, и оно принадлежит полиции. Сомова опустила руку и, посмотрев на Аверина, долгим взглядом спросила с болью в голосе. — А меня Бася тоже ненавидел? — Нет, вас как раз он любил. Он и сбежал, потому что ему было стыдно смотреть вам в глаза. — А... Она явно хотела еще что-то спросить, но Синицын ее перебил. — Гермес, послушайте, найдите мне эту тварь! Я вас умоляю! — Аверин пожал плечами. — К сожалению, ничем не могу помочь. Демон пойман сегодня утром, прошел государственную регистрацию и уже принадлежит новому законному хозяину. — Так найдите мне его! — Приношу извинения, но это будет нарушение закона. Я, — Я дам вам денег вдвое, втрое больше. — — Сколько захотите. Я хочу лично разорвать его в клочья, расстрелять серебряной дробью на могиле своего сына. — Он и есть могила твоего сына, — подумала Аверин, но вслух говорить не стал. Вместо этого заметил, — вам должно быть известно, что я не нарушаю закон даже за очень большие деньги. — Я смотрю, про меня опять забыли, — снова подал голос Виктор, и этот голос звучал насмешливо. — Тогда я сам найду. Я найду того, кто найдет! Глаза Синицына налились кровью. Анна Сумова вскинула голову, медленно подошла к Синицыну и прошипела. — Мой отец был колдуном, ибо тоже им стало не родисье женщины. Но тогда бы я вколотила эти слова вам в глотку, ваше сиятельство, граф Синицын. Она плюнула ему под ноги. — Что? — он вытращился на нее. И тут с дивана вскочила графиня. — Ты в своем уме, чокнутая торговка? — заорала она. — Твой мерзкий кот убил моего сына. — Басенька защищался от вашего выродка. Аверин медленно стал отходить к двери и мотнул головой, указывая на нее Виктору. Тут тоже начал двигаться к выходу. В дверях Аверин поклонился и громко сказал, — Гонорар можете прислать курьером или положить в банк на мое имя. Все замолчали и повернулись к нему. Аверин еще раз наклонил голову. — Всего доброго. И они с Виктором скрылись за дверями. — О! — выдохнул Виктор, когда они оказались в машине. — Сомову только жалко. — Ничего. Как вы видели, она способна за себя постоять. Я специально пригласил ее, чтобы она могла немного стравить пар. — Нам бы тоже не помешало. — В енота? — В енота, согласился Аверин. Пиво уже оставалось на донышке. Наверен посмотрел на часы. Он не пил много, ограничился одной кружкой, ведь ночью предстоял обряд. А перед этим было бы неплохо еще пару часов поспать. Виктор тоже уже допивал. Пора было просить счет. Наверен оглядел полупустые тарелки. Нет, в этом заведении нужно пить, а обедать лучше дома. — И все-таки, — нарушил молчание Виктор, — это Демонесса. Почему вы решили ей помочь? Она не демонесса технически. Мальчик Алеша — ее хозяин. И он вполне в здравом уме и твердой памяти. Но для ребенка, конечно. Они к делу отношения не имели. Да это понятно. Виктор поднес свою кружку к рту, и видно было, что он тоже очень устал. Но вы же понимаете, что даже если опекунство получит Дворецкий, в их доме ничего не изменится. Она также будет всем заправлять. «Разве вы не про это говорили, как про большое зло?» «Про это», — Аверин улыбнулся одними губами. «Но, как бы вам объяснить, все мы знаем, что частным лицам, даже колдунам, запрещено владеть дивами первого класса. По вполне понятным причинам, мало кто может удержать такое существо в подчинении. За одним исключением — фамильяры. Они есть у многих благородных семей». — А вы знаете, как дивы становятся фамильярами? — По наследству передаются. — Я плохо в этом разбираюсь, сами знаете, я из семьи разночинцев. Дворянство получил уже в полку, а нам там про фамильяров не рассказывали. — Ну Тогда слушайте. Аверин сделал глоток и посмотрел на кружку. Осталось еще на один. — Для того, чтобы передать диву по наследству, а именно оставить своим прямым потомкам, Хозяин сперва должен установить с Дивом сильную связь, а потом принести себя ему в жертву. «Э, — В каком смысле в жертву? — Виктор нахмурился. — В прямом. Провести обряд, в результате которого Див пожирает хозяина, но становится привязан ко всем носителям его крови. Он принадлежит всем членам семьи, понимаете? И передается по старшинству сыну, по крови или мужу, дочери специальным обрядом, как было сделано с Анастасией. — Погодите, то есть он служит всем? И они могут отдавать ему приказы, и даже дети? — И дети. — И. А если ребенок порежется, его может сожрать фамильяр, если отец не досмотрел? — Нет, как раз наоборот. Все члены семьи в безопасности, так как любой из них является хозяином и может контролировать фамильяра. Но если рот вымирает... Вот тогда последний член семьи оказывается в опасности. Девочек, например, часто прячут в скитах от фамильяра, пока те не выйдут замуж или не состарятся, понятно? Mm, — Вроде бы да. Хотя очень странно. Веет средневековьем. Виктор поежился. Так вот, семья перовых попала в аварию. Все члены семьи получили сильные травмы. Представляете, сколько они потеряли крови? А ведь у настоящей баронессы Анастасии не было близкой родни. Только муж и сын, отец давно умер. Теперь понимаете? — Погодите, она же могла их прямо там и сожрать, и освободиться, так? — Аверин кивнул. — Именно. Но она этого не сделала. Наоборот, ухаживала за ними в больнице. Да так что бедный ребенок принял ее за родную мать. Да, ему было всего четыре, он получил тяжелые травмы, но тем не менее. И потом... После смерти отца мальчик остался ее единственным хозяином, последним в роду носителем крови матери. Маленький зависимый инвалид. Она могла убить его, да сколько угодно. Но она заботится о нем и готова защищать любой ценой. Хм. Виктор допил пиво и поманил пальцем официанта. На счет, пожалуйста. Тот поклонился и ушел. Получается, Гермес, не все вы о них знаете. Значит, бывают такие... Верные. Ну, или ей понравилось быть баронессой. Аверин пожал плечами и сделал из кружки последний глоток. Но, знаете, есть кое-что, что не дает мне в этой истории покоя. И что же? Она сказала, у меня есть связи при дворе. У нее связи. Что это, черт побери, может значить? Я не понимаю. И вот это Виктор меня тревожит. Домой Аверин приехал на такси. Машину от енота он решил забрать завтра после пробежки и очень надеялся, что пробежка все-таки состоится. Пропускать тренировки — непозволительная роскошь. — Маргарита, мне никто не звонил? — спросил он, проходя в гостиную. — И ты не видела мой халат? — Вот он. Экономка вынесла халат, отдала, но осталось стоять и гипнотизировать взглядом. Аверин наклонил голову. «Маргарита, ну что -то — Маргарита, что-то случилось? Она пожевала губы. — Гермес Аркадьевич. — Я ни в коем случае не хочу вмешиваться не в свое дело, — она замолчала. — Говори же, не томи. Понимаете, я готовила суп, когда услышала странные звуки из вашего кабинета. Я подошла и прислушалась. Кто-то щелкал замком сейфа. Я подумала, что это воры. И взяла кочергу, открыла дверь, а там в клетке. Она опять замолчала. Наверное, облегченно рассмеялся. — Это Кузя, Маргарита. — Ты же хотела Кузю. «Кузя?» — глаза Маргарита стали размером с чайной чашки. А Верин понял что-то неладное и кинулся в кабинет. И остолбенел прямо на пороге. В клетке сидел молодой парень лет шестнадцати. Длинные серовато-русые волосы закрывали его плечи, а рука была просунута сквозь решетку. Щелк-шелк двигались колесики. Парень безуспешно пытался подобрать код. «Кузя?» Снова повторила Маргарита, тоже появившись в дверях. Парень повернулся, и его губы растянулись в широченной улыбке, обнажая идеально белые зубы. Аверин сдавленно хихикнул и попытался тоже изобразить подобие улыбки: Я, я так пошутил. Извини, Маргарита, каламбур. Дело в том, что этого мальчика, и правда, зовут Кузьма, Кузя. «Он сын моего троюродного брата...» «Да?» — брови Маргариты поползли вверх. «Но почему он в клетке? И в таком виде?» «Он, понимаешь, отбился от рук. Молодежь!» А Верин опять заболел смешок. «Его прислали сюда учиться, а меня просили присмотреть. Я его нашел в «Русалке» вчера ночью. Вот в таком виде. Или все проиграл, или ограбили, ничего не соображал». Похоже, не только алкоголь, но и другие вещества. Ну, ты понимаешь. Я его тут запер, чтобы он пришел в себя. Аверин внимательно смотрел на реакцию Маргариты. Ее лицо расслабилось, и он выдохнул с облегчением. Кажется, его бредовая, выдуманная на ходу легенда показалась Маргарите правдоподобной. «А -а -а -а -а -а — рассмеялась она и погрозила пареньку пальцем. — А он не знаете, что говорил? — Сказал, что вы его похитили и хотите продать туркам. — Выпустить просил. — Вещество. Вы уж проследите за ним. Правда, что? — ты, парень хороший. По глазам вижу. Она вышла. Аверин затворил дверь и защелкнул замок. Глаз парня, к слову, виден из-под свисающих на лицо прядей был только один — зеленый. Но уверен не сомневался, что второй — голубой. Он вытащил из кармана халата, который все еще держал в руках часы, щелкнул кнопкой, запуская механизм. Короткая стрелка замерла на цифре один, а минутная остановилась между единицей и двойкой. Аверин застанал, уронил халат и опустился на пол, прислонившись спиной к стене рядом с клеткой. Посидев немного, тупо глядя на циферблат, он повернулся к своему пленнику — «Ну и что мне теперь с тобой делать?» Юноша повернулся и помахал рукой, который до этого пытался двигать колесики. «Может выпустить? А, дяденька?» И он заморгал глазами, обоими, зеленым и голубым.